Глава 36. День был ветреный, холодный и ясный. Они стояли у витрины ювелира и рассматривали фигурки негритят из черного дерева, украшенные драгоценными камнями. «Какой из них лучше?» — думал полковник. «Какой тебе больше нравится, дочка?» «Пожалуй, тот, что справа. У него лицо симпатичнее, верно?» «Они оба симпатичные. Но живи мы с тобой в прежние времена». Я бы все же предпочел, чтобы тебе прислуживал тот. Хорошо, тогда купим его. Давай войдем в магазин и посмотрим на них поближе, а я спрошу, сколько они стоят. Я один схожу. Нет, цену лучше спрошу я. С меня возьмут меньше. Ты же все-таки богатый американец. Этуа Рэмбо. Верлен из тебя вышел бы очень смешной, сказала девушка. Давай будем какими-нибудь другими знаменитостями, ладно? Входите, Ваше Величество, и поскорее купим эту проклятую пабрикушку. Настоящий Людовик XVI из тебя тоже не получится. Но зато я поеду вместе с тобой на казнь и плюну с эшафота. Давай забудем о казнях и обо всех горестях. Купим игрушку, а потом пойдем к Чаприане и будем играть в каких-нибудь знаменитостей. Они вошли в магазин и попросили показать им негретят. Девушка узнала, сколько они стоят. Завязался оживленный разговор, после чего цену порядком снизили. Всё же денег потребовалось больше, чем было у полковника. «Я схожу к чеприане и возьму у него взаймы». «Не надо», — сказала девушка. Она попросила продавца. «Положите это в футляр и отправьте к чеприане. Скажите, что полковник просит заплатить и спрятать до его прихода». «Пожалуйста», — сказал продавец. все будет сделано». Они снова вышли на улицу, на солнце. Под беспощадные удары ветра. Имею в виду твои камни, я оставил все фигритти на твое имя, сказал полковник. Не мои, а твои. Нет, сказал он ей мягко, но так, чтобы она хорошенько поняла. Есть вещи, которых делать нельзя. Ты это знаешь. Ты вот не выходишь за меня замуж. Я это понимаю, хотя я не могу с этим согласиться. Ну что ж, сказала девушка, понятно. «Но возьми хоть один камень, на счастье». «Нет, не могу. Он слишком дорого стоит». «И портрет стоит денег. Это другое дело». «Да», — признала она, верно. «Кажется, я начинаю понимать». «Я бы взял у тебя в подарок лошадь, если бы я был беден, молод и хорошо ездил верхом, но не мог бы принять автомобиль». «Да, теперь я наконец поняла». Удобно нам пойти сейчас, сию минуту, чтобы ты мог меня поцеловать? В этот переулок, если ты тут никого не знаешь. А мне все равно, кто здесь живет. Я хочу, чтобы ты меня покрепче обнял и поцеловал. Они свернули в переулок и дошли до тупика, которым он кончался. Ох, Ричард, — сказала она, дорогой, — я тебя люблю. Пожалуйста, люби меня, я тебя люблю. Ветер поднимал ее волосы и закидывал ему за шею. И он поцеловал ее снова, чувствуя, как ветер треплет по его щекам шелковистые пряди. Потом она вдруг резко вырвалась, посмотрела на него и сказала. — Пойдем-ка лучше к Гарри. — Пошли. Давай играть в великих людей. — Да, — сказала она. — Давай играть, будто ты — это ты, а я — это я. — Давай, — сказал полковник.